Глава двенадцатая Ли поднимался по лестнице северного крыла, в нагрудном кармане пиджака побрякивал футляр. Он не сомневался, что в кабинете его встретят безжалостными насмешками, а то и настоящей бранью. Он отлучился, не предупредив Эверли, что его не будет опять, как раз когда им предстояла серьёзная исследовательская работа по Послёновым. Он отсутствовал несколько часов, Гораздо дольше, чем намеревался. Но, возможно, сегодня удача ему улыбнётся, как улыбнулась ему Эверли. Пару раз точно. Накануне по дороге в город. Это был не раздражённый оскал и даже не реакция на глупую шутку. Ли подозревал, что её настроение поднялось благодаря поездке в машине с откидным верхом вместо грязного купе поезда, набитого пассажирами, как банка с сардинами. Добравшись до верхней площадки лестницы, Ли тяжело вздохнул. Свет просачивался сквозь матовое стекло двери. Из кабинета доносился приглушённый стук. Его напарница быстро стучала по клавишам печатной машинки, набирая текст. Когда он зашёл, шафран лишь на секунду подняла на него взгляд, оторвавшись от пишущей машинки. Её рот сжался в тонкую линию, лишая ненакрашенные губы цвета розового бутона. Она вся была какая-то бледная. «Как успехи?» — поинтересовался он. «Отлично», — коротко бросила девушка. Выражение её лица со вздёрнутыми бровями и сжатыми в тонкую полоску губами сквозило ехидство. Ли выдержал её сердитый взгляд, изобразив на своём лице грозную улыбку, но так и не нашёл, что сказать. Эверли снова вернулась к машинке. Ли прошёл к своему креслу, вынул из нагрудного кармана кожаный футляр, глядя на него так, будто тот мог укусить — Конечно, не сам футляр или его содержимое, но его напарница вцепится в него изо всех сил. Ли придвинул к себе папку. Как всегда, текст поплыл перед глазами, и он с трудом подавил желание склониться и прищуриться. Бросив взгляд на Эверли, отчетливо различимую, на другом конце кабинета он открыл документы и торопливо нацепил очки в золотой оправе. В мгновение ока слова перед ним сделались чёткими до совершенства, а женщина на другом конце комнаты превратилась в расплывчатое пятно. Ему не надо было на неё смотреть. Он и так знал, что она не обращает на него внимания, однако Ли с досадой отметил, что этот факт его расстроил. Прошёл час, и он обнаружил, что во время чтения в висках не пульсирует, а Эверли по-прежнему хранит молчание. Новизна ощущения от того, что он впервые за столько лет может чётко видеть, Поблёкла примерно в то же время, как шафран закончила печатать на машинке. Она поднялась из-за стола и подхватила из ящика свою сумочку, и Ли немедленно снял очки, сунув их в нагрудный карман. Прекрасно осознавая, что рискует схлопотать, язвительный комментарий спросил. «Уже уходишь?» «Свою работу я закончила», — со значением взглянув на него бросила она. «А я доделаю свою», — пробормотал Ли. «О, я в этом не сомневаюсь». Её тон резко сменился на саркастичный. «Может, растолкуешь мне что я опять сделал не так?» Он постарался придать голосу самую отвратительную слащавость. Свирипа, взглянув на него, шафран закинула сумку на плечо. «Ничего, наверное, я сама сглупила, предположив, что мы сможем сегодня кое-что обсудить». Она пересекла кабинет. Сдёрнула с вешалки пальто и хлопнула дверью до того, как он успел задаться вопросом, о чём она сейчас говорила. С минуту Ли невидящим взглядом смотрела на дверь, придя к заключению, что сегодня утром ей влетело от инспектора Грина за то вещество, и прежде всего ему стоило расспросить её об этом. А может, она просто проголодалась. и верли вечно не в духе, если не поест. При этой мысли он окинул взглядом её стол, собираясь поискать в недрах его ящиков печенье. Ли потихоньку подкрался к цели, почти ожидая, что девушка может появиться в дверях в любой момент. На неизменной пирамиде книг лежал её раскрытый блокнот с исчерканными страницами. Движимый любопытством, он поднёс записи к лицу, чтобы разобрать её почерк, но тут же вспомнил, что больше щуриться не нужно благодаря очкам, на покупку которых мужчина потратил сегодня всё утро. Он вытащил их из кармана, вдрузил на нос и прочёл. «Букет три. Зарезано». Рука олени произвольно дёрнулась. «Это третий букет, а, следовательно, умер кто-то ещё». Должно быть, Шафран подслушал о происшествии, когда пришла передать инспектору наркотики. Ли быстренько пробежался по остальным каракулям, с трудом разбирая их. «Букет три. Зарезано. Пион белый. Стыд, гнев, показуха. Гортензия голубая. Бессердечие, хвостовство, холодность. Розмарин. Воспоминания». Затем несколько слов зачеркнуто. Разобрать их оказалось почти невозможно даже с помощью очков. Ли прочёл только «Колокольчик», «Домашний» и «Живучка». Это оказалось бессмыслицей, но если за последние несколько недель он что и подчерпнул из ботаники, так это то, что названия у растений встречаются совершенно нелепые. Ещё одна нелепица была нацарапана в самом углу — «Борец». Слово показалось смутно знакомым. Аконит — одно из растений, которое Эверли показала ему в их первую неделю сотрудничества — Другое его название — «борец». Ещё одно странное обозначение среди других таких же, а под ним — мелодраматическая фразочка «Смертельный враг. Близко». Отложив блокнот, ализа думчиво почесал подбородок. Почему она написала это название в уголке вместо того, чтобы перечислить в одной строке с остальными? Вернувшись к записной книжке, он пролистал до заметок о других букетах, а Конит упоминался во втором из них. Бриджит Уильямс, очевидно, смертельный враг перед кончиной Берди, притаился где-то рядом. Учитывая, что её убили, это вряд ли что-то проясняет. Он хмыкнул и положил записную книжку туда, где взял. Возможно ли, что настроение Эверли испортилось из-за цветов, а не из-за его опоздания? Ведь она довольно болезненно воспринимала отсутствие прогресса в расследовании. Ли вздохнул, с неудовольствием отметив, что его почему-то волнуют её чувства. «В конце концов, она здесь не для того, чтобы упражняться в язвительности, так что не стоит ему убрать эту чушь в голову». Тут его взгляд зацепился за лежащий рядом на столе конверт без адреса. Воровато оглянувшись на дверь, Ли взял его в руки. Любопытство оказалось сильнее угрызений совести по поводу вторжения в её личную жизнь. Если на то пошло, как и в случае с записями по поводу третьего букета, это тоже могло его касаться». Конечно, он тут же понял, что письмо не имеет никакого отношения ни к их работе, ни к ядовитым букетам. Оно было адресовано Александру. Должно быть, это тому самому Александру Эштону. «Датировано сегодняшним днём», — Ли фыркнул. «Значит, сегодня не он один, Билл Баклуши». Он был собрался положить письмо на место, когда внизу страницы зацепился взглядом за своё имя и снова любопытство одержало верх. Устроившись в мягком кресле Эверли, он принялся читать. 31 августа 1923 года. «Дорогой Александр, надеюсь, это письмо застанет вас в добром здоровье, когда вы уже благополучно вернетесь в Макапу. Я не стала отвечать раньше, так как вы писали, что на несколько недель уйдете в джунгли, но теперь беспокоюсь, что это письмо вообще не попадет к вам в руки или же вы прочтете его только на корабле по пути обратно в Англию». Меня весьма впечатлили ваши успехи в работе над составлением каталога образцов. Уверена, вы всё уже продумали, но прошу вас, будьте осторожны с транспортировкой. Вряд ли недра судна без света и циркуляции воздуха сильно отличаются от привычной среды их обитания, но важно обеспечить образцам влажность и тепло. Первое легко сделать, поставив поблизости ёмкость с водой, которая будет испаряться и обеспечивать необходимый уровень влажности. Однако для тепла придётся что-нибудь придумать. Конечно, можно использовать высушенные семена, но нежелательно, поскольку я хочу как можно быстрее закончить это новое исследование. В ваших заметках весьма подробно расписано, как нужно обращаться с теми или иными растениями. Рада была узнать, что Трумонт выздоравливает. От доктора Файнштейна я слышала несколько противоречивые версии того, как это случилось, и должна сказать, что Трумонт поступил довольно глупо. Не надо было хватать первую попавшуюся змею, даже если собираешься назвать этот новый вид «Оксибелис Трумонти». Интересно, дошло ли до него через океан то прозвище, что теперь в ходу в северном крыле «Оксибелис Стултус». Если ещё нет, то лучше не стоит передавать ему эти сплетни. Оксибелис. Род остроголовых змей. Яд слабый, вызывает зуд, угроза для человека не представляет. Оксибелис стултус. Змея глупая. Перевод с латинского. Ли ухмыльнулся. И в самом деле глупая змея. Он отметил, как вскользь она упомянула о сплетнях так, будто сама не была их частой мишенью. Очень любопытно было посмотреть на фотокарточку команды. Вы идеально вписались в образ исследователя, хотя с этой бородой я едва смогла вас узнать. Вы были правы. Повязка заставила меня поволноваться, пока я не узнала, что за зверь такой Ягуарунди. Значит, на вас напала большая кошка. Надеюсь, вы в скором времени поправитесь. Ли уставился на каракуле Эверли. «Да неужто она в письме с ним флиртует?» «С работой у меня всё прекрасно. Мы с доктором Ли далеко продвинулись в наших изысканиях, и у меня открылось второе дыхание после того, как инспектор Грин попросил проконсультировать его по одному делу. Но не беспокойтесь, на этот раз это всего лишь цветы. Надеюсь, вы поймёте, почему я не хочу вдаваться в детали. Дело ещё не закончено. Могу сказать только одно. Оно весьма интригующее». «Мне не терпится поскорее рассказать вам, как я его раскрыла». Лиза катил глаза. «Она раскрыла? Серьёзно?» Фыркнув, он подивился её самонадеянности. Дело было очень запутанным, но она только что узнала об очередном убийстве. Странно, что она не упомянула о трёх покойниках, убийцу которых они пытались вычислить. Надеюсь, у вас всё в порядке, и вы осторожны. Жаль было бы лишать Ягуарунди звания самого опасного существа, которое напало на вас. С нетерпением жду, когда вы лично сможете рассказать о своих приключениях. Искренне ваша Эверли Шафран. Пост скриптум. Вы можете не переживать насчёт якобы опасных манго. Мангифера Индика произрастает только на индийском субконтиненте. Ли, озадаченный постскриптумом, вернул письмо в конверт. Оно показалось ему странным. В нём не было ни нежных чувств, ни романтики, и в то же время это не сухая деловая переписка. В нём содержалась информация, но кое-что не договаривалось до конца. И самое неприятное, что она могла так непринуждённо заигрывать с этим Эштоном, да ещё и в письме, а от Ли нос воротило. Ли задумался о чувствах Эштона. На его месте сам Ли ради простого друга не стал бы отвлекаться на переписку в разгар захватывающей экспедиции. Он приступил к работе, пытаясь убедить себя, что его нисколько не беспокоит, что Эверли лишь вскользь о нём упомянула. Почти четыре месяца изо дня в день они находились с ней бок о бок. Конечно, он заслуживал большего, чем просто пары слов, а спустя несколько минут задался вопросом, почему вообще всё ещё думает об Александре Эштоне. Перед затуманенным взором шафран плыли слова из списка токсинов, содержащихся в атропа, белладонна. Накануне Лис составил этот список, и, как ни прискорбно, признавать, у этого негодника действительно неплохо получилось. Шафран поморгала, и буквы в словах атропин, геосциамин и скополамин выстроились в правильном порядке. Этой ночью она почти не сомкнула глаз. Ей не давали покоя назойливо мелькавшие в сознание образы цветов и их смертельные действия Вынырнув, наконец, из тяжёлого забытья, Шафран решила, что нужно как-то ускорить расследование этого дела. Но кроме идеи вернуться к цветам, её тяжёлая голова больше ничего не придумала. Миссис Келлер совершила нечто такое, за что ей должно быть стыдно, по мнению преступника. Наказанием для неё стал удар ножом в спину. Удар в спину означает предательство. Возможно, тот неопознанный полевой цветок из букета миссис Келлер именно это и символизировал. Шафран плестала свой справочник по диким травам, но ничего похожего на странную ветку не нашла. Она была задумалась не наступить ли на горло собственной гордости, и не спросить ли советы у других ботаников. Но её размышления прервал Ли. Вихрем ворвавшись в кабинет, он зашвырнул на диван свою шляпу. Глаза его блестели лихорадочным блеском. «Эверли, у меня для тебя кое-что есть», — облокотившись на её стол, торжественно заявил он. «Эдвардс пригласил нас на вечеринку». Сейчас ей меньше всего хотелось тащиться на сомнительный раут, но она напомнила себе, что это поможет поймать убийцу. Что ж... Она должна справиться, хоть её уверенности и таяла, пока она слушала разглагольствование Ли о своём плане. Может, потому что, по большому счёту, никакого плана и не было. Она привыкла всё держать под контролем, будь то её работа или её мизерный опыт в расследовании преступлений. Её родной стихией были университетские теплицы, а вместе с ними и поля с садами, которые она прочесывала. В голубой комнате она чувствовала себя неуютно, но хотя бы была ей знакома. Всё это было не более чем туманным приглашением, полученным Эдвардсом от старого друга, который был бы рад встретиться с кем-то из его приятелей, но она не имела права отказаться, потому что было найдено ещё одно тело. Убита женщина, и Шафран видела её, мёртвую, окоченевшую, зарезанную в собственной постели. Они так ничего и не раскопали о мисс Уильямс и о том, как она может быть связана с миссис Салливан и миссис Келлер. Инспектор Грин не сказал ничего нового о подвижках в поисках убийц, так что у неё сли есть возможность опросить немало людей, которые могли быть знакомы с этими тремя женщинами. Это означает, что ей ничего не оставалось, кроме как снова переодеться в Салли Эверсби и надеяться, что им удастся выудить полезную информацию.